Эпилог. «Так, Эйла, значит, ты паладин», — сказал Ким. А Мадис согласна быть вором. Точно?» «Да», — подтвердила Эйла. «Я хочу бороться за справедливость, но только в игре. В реальной жизни с этим покончено». Ким переглянулся с Бенни, которая выгнула брови и подняла плечи так, что подпрыгнула ее запястье, висящее на лангете. — А я хочу что-нибудь украсть, — сказала Мадир, — но только понарушку, в игре. Было воскресенье, и они все, шестеро, собрались в гараже у Бенни. Им стоило некоторого труда выпроводить оттуда мистера и миссис Шанс, которые любезно принесли детям сэндвичи и напитки, и очень интересовались, чем это они заняты. Но Бенни попросила их уйти, и они, наконец, согласились и пошли прочь, дружные, как никогда раньше. Небольшие коррективы, которые внесла мать Астер, оказались просты. Взмах ее крыльев внезапно перенес их на ферму базальтов прямо в кухню, куда через пару секунд вошел Дарвин Базальт, пошатываясь точно с просонья, и спросил, что, черт возьми, случилось. Куда одевались три часа, и что он все это время делал? За ним пришла его жена, Мари, и задала тот же вопрос. Последнее, что она помнила — Это как пересаживала кактус и слушала радио. Но никто не мог им ничего объяснить. Никто не помнил, что сделали с ними радио и телевизионные передачи Астер, да и самих передач тоже. Три часа просто выпали из памяти у всех, кто был в это время в городе или его окрестностях. Многие, опомнившись, обнаружили у себя травмы, кто небольшие, а кто и покрупнее. И это было на руку Бенни, ей не пришлось никому объяснять, как она вывихнула плечо. Мадер тоже не вспомнила, что за синяки у нее на руках, а Ким только пожал плечами, увидев у себя на груди красную отметину ожога. Он беспокоился за старшего инспектора Беннисон и с облегчением вздохнул, увидев ее в семичасовых новостях, которые им с Элой разрешили посмотреть — Родители надеялись, что в них будет какое-нибудь объяснение странного провала во времени. Интервью с инспектором Беннисом только добавило странности всему делу, потому что люди в основном пришли в себя там же, где и отключились, или где-то поблизости, и только инспектор потеряла сознание у себя в кабинете, а очнулась на берегу озера почти у самой воды, без пистолета, зато с шишкой на лбу. Выдвигалось множество разных теорий но ни одна из них даже близко не подходила к реальности. «Не надо бросать дротик, Бенни», — начал Ким. «На, держи карту». «Но здесь же всего половина карты», — возразила Бенни. «Или даже четверть». «Ты нашла ее на теле охранника у верхних ворот пирамиды», — напомнил Ким. «Это часть карты, которая ведет к несметным сокровищам». «Мы что, уже начинаем?» — спросил Тео. «Я еще не определился с последним заклинанием». «А мы не закончили работу над персонажами», — добавила Эйла. Накануне она прочитала все книги с правилами, и Ким уже с опаской предвидел разговор о том, как это несправедливо, что решение мастера игры нельзя спорить, чтобы там не говорилось в правилах. «Я еще не начинаю», — сказал Ким. «Я просто объясняю Бенни, что это за карта». «Не надо», — остановила его Тамара, сняла очки и стала их протирать. Подожди, когда все будут готовы. «Ладно, жду», — согласился Ким, откинулся на спинку стула и поморщился, чувствуя, как болезненно натягивается обожженная кожа у него на груди. «Знаете», — сказала Бенни, — «я думаю, нам стоит кое-что проверить». «Что?» — спросил Ким. «Гнездо Астер в башне. Что, если оно до сих пор там? Надо взглянуть». Ким уставился на нее. Не сейчас. Пусть сначала мое плечо заживет. Через пару-тройку дней. «Гнездо исчезнет», — сказала Эйла. «Забудь обо всем этом». «Башня все равно будет закрыта», — настаивал Ким. И прежде чем Бенни воспылает энтузиазмом по поводу возможного взлома, торопливо добавил. «Ну, теперь все готовы?» «Да», — ответил Тео. «Я использую новое заклинание силы из серого ястреба». «Ясно?» — откликнулась Бенни. — Ага, — продолжила Тамара. — Да, — присоединилась Эйла. — Кассиопея готова. — Ловкие пальчики тоже, — добавила Мадир. — Отлично, — одобрил Ким. — Альтмур, Фелдриф и Харгрим, вы стоите над телом стражника в туннеле пирамиды. Фелдриф, ты только что нашел у него карту, и вот ты слышишь, как наружная дверь со скрежетом распахивается и в пирамиду входят двое». «Я вынимаю меч!» — отчеканила Бенни. «Нет», — перебил ее Ким, «ты понимаешь, что это друзья, которых послала к вам городская волшебница, вор и паладин. Они объясняют, их послала Лелан, опасающаяся, что без их помощи вам не справиться с заданием». Он сделал паузу, набрал побольше воздуха и сказал громко и выразительно, как актер в театре. Чтобы успешно решить эту задачу, вам надо действовать заодно.